и руки велели в ту же ночь приложить. Хованский шлет грамоту в Москву к царю. В Обскове заведены вновь шинки, в них пьют безвременно. И оттого всякому дурно. Учинены выборные люди, и посадских людей судят. И в съезжую избу, то есть к воеводе, не ходят, да в земскую же избу в делах берут дворян с приставами, и оттого дворя не плачут.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 Ордин Нащекин был в это время в Москве, управлял посольским приказом, а Псков был подведомствен этому приказу. Разумеется, Нащекин не мог спокойно видеть, как его устройство было разрушено враждебным Хованским. У Нащекина был в скове преданный ему дьяк, Мина Гробов, который по отъезде Хованского и начал поднимать опять приверженцев Нащекинского устройства. мы видели что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 Выборные люди, семён Меньшиков с товарищами, видя наш промысел и родение, что будет великого государя казне сбор большой, и дружа друг с другом, питейную прибыль отдали на откуп товарищу своему, выборному человеку Кузьме Андрееву, заводом. Забыв страх Божий и крестное целование, назвали наши оброченные питейные дома шинками. Пришла и другая челобитная, ни от одних питейных промышленников. Жалобы нам, бедным сиротам твоим, средним и мелким людишкам, на псковичей же посадских прожиточных людей, Сергея поганкина Никиту ивлева Макея Сигова с товарищами. Те прожиточные люди всякие дела городовые и мирские делают и челобитчиков выбирают к себе великому государю. В Москву без городского и мирского ведома средних и мелких людишек, и без заручных приговоров. от Оттого нам чинится всякое разорение и всякие подати большие и частые.